Глава 6. Штурвал делали втроём: Дед, Саня Матюхин и Кирилл. Дед на маленьком токарном станке вытачивал из буковых брусков фигурные спицы с рукоятками. Саня размечал и высверливал в дубовой ступице отверстия для спиц, потом навинчивал латунные накладки. Кирилл выпиливал тоненькой ножовкой дуги для обода. Это была нелегкая работа. Приходилось пилить с большой точностью, иначе штурвал получился бы кривобоким, как на детсадовском рисунке. Кирилл справился, не испортил ни одной заготовки. Кончив работать пилой, он выволок чурбан со слесарными тисками во двор. Стояла уже середина июня, и не хотелось торчать в мастерской. На дворе было солнечно и тепло. По забору ходил соседский петух Дима и одобрительно посматривал на мальчишек. Высоко над крыльцом часто махал крыльями фанерный ветряк. Его недавно смастерили и прибили там неутомимые юрки. По желтым лакированным крыльям ветряка прыгали солнечные зайчики. Алик Витлугин, Валерка Карпов и Юрки мазали бесцветным лаком паёлы, решётки для нижней палубы, под которыми будет лежать балласт. На капитании Гранте были поставлены мачты для пробы и натянутые ванты. Митька Маус привязывал к вантам выблинки. Привяжет одну перед собой, поднимется повыше и опять за работу. Под самым клотиком грот с трепетал оранжевый флаг с двумя косицами. На флаге ладошка в солнышке. Все как на парусе, только цвета наоборот. Флаг огненный, будто заря или походный костер, а ладони солнца белые, как парус. На зеленом дворе, под мелькающим веселым ветряком и похожим на огонек флагом, жило маленькое морское братство. Спокойный и улыбчивый получился экипаж. Может быть, это вышло само собой, а может быть, в экипаже не случайно собрались люди, которым было хорошо друг с другом. Ведь приходили и другие, зимой, весной, в начале лета, но, поработав денек-другой, они появлялись потом все реже и, наконец, исчезали с горизонта. А эти остались. Семеро и дед. Волк и семеро козлят, — сказал однажды Валерка Карпов, когда дед ходил хмуро и ворчал на всех. И, наверное, уже не только любовь к судну и мечта о походах держали их вместе. Наверное, не только это. Потому что никуда-нибудь... А в экипаж принёс Алик Витлугин свой длинный фантастический роман про звезду «Лучинор». Об этом романе не знали ни Алькины родители, ни его приятели-семиклассники. И нигде-нибудь, а именно здесь, Кирилл запел, наконец, не стесняясь, так же, как дома, любимые песни. Старые песни, которые не разучивали в хоре и не пели в школе, В далекий край товарищу летает, плещут холодные волны, море шумит. Он драил тогда наждачной бумагой рубку и пел, а остальные примолкли. И только Валерка произнес шепотом, на этот раз без шутки, во артист!». Потом, когда Кирилл кончил петь о парусах Крузенштерна, дед сказал, «Хоть бы у тебя голос подольше не ломался, Кир!» «Я еще маленький», — откликнулся Кирилл. «Мне только в августе будет тринадцать». «Ух, младенец!» — сказал Валерка, которому не было и двенадцати. Валерка все время подшучивал над другими. И это ему прощали. А Сане и Матюхину прощали излишнюю солидность и то, что он иногда любил покомандовать. Он был самый старший после деда, окончил восьмой класс. Здесь понимали друг друга. Понимали неразлучных юрок и не обижались, что у них есть свои, им двоим только известные секреты. Понимали и Митьку Мауса, который боялся привидений, но без страха взлетал по вантам на стенгу, когда заедала блок у топ -силифала. Никого другого более тяжелого дед не пускал на восьмиметровую высоту. Здесь среди детей капитана Гранта у Кирилла словно сняли с души ограничители. Раньше в школе и во дворе, в пионерском лагере и когда гостил у бабушки, он знакомился с ребятами, играл, иногда ссорился, иногда бывал у них в гостях и звал к себе но никогда не мог подружиться по-настоящему. Сначала стеснялся заикания, хотя никто над ним не смеялся. Потом боялся своей стеснительности. В четвертом классе он вроде бы сошелся с Климовым. Но летом Климов уехал, а после каникул стал каким-то слишком взрослым, и Кириллу было с ним неловко. А в экипаже все оказалось иначе. По правде говоря, друга, без которого жить не можешь, у Кирилла и здесь пока не нашлось. Но что поделаешь, такой друг встречается, может быть, раз в жизни, да и то не каждому. А товарищи в экипаже были надежные, поймут, помогут, выучат и защитят. Об этом Кирилл и думал, когда возился с деталями штурвала. Он устроился на ступенях крыльца, зажал чурбак между колен, укрепил в тисках деревянную дугу и начал обрабатывать ее рашпилем. Розоватая буковая пыль сыпалась на ноги, и казалось, что сквозь загар проступает новая, еще не обожженная солнцем кожа. Штурвал собрали на шипах, шурупах и газиновом клее. Но... «Как получился наш малыш?» — спросил дед и поднял маленькое рулевое колесо на вытянутых руках. Он и в самом деле был как новорожденный малыш, этот никогда еще не работавший штурвальчик. Буковые выпуклые спицы и обод были такого же беззащитного цвета, как ручки, ножки и плечи ребенка. Прямо хоть закутывай в пеленку, чтоб не простудился. Но штурвал недолго оставался новорожденным. Дерево покрыли светло-коричневым лаком, и рулевое колесо сделалось одного цвета с экипажем капитана Гранта. Его надели на четырехгранную ось, торчащую из белой переборки рубки слева от двери. Кирилл не выдержал можно мне!» — прошептал он умоляюще. «Он просто не мог ждать, пока все покрутят штурвал». «Ну, поверти!» — сказал дед. Кирилл виновато улыбнулся и нажал на коричневые рукоятки. Он почувствовал, как натянулись будто живые нервы и прижались к блокам крученные стальные штур-тросы. Он нажал чуть сильнее. Штурвал повернулся неожиданно легко, но в этой легкости чувствовалась работа живая работа корабля капитан грант словно проснулся, ощутил напряжение в жилах, слегка попробовал силу мускулов ходит ходит закричали из под кормы митька маус и валерка. Это означало, что у ахтер Штевня шевельнулась и начала поворачиваться туда-сюда красная тяжелая пластина руля. Потом штурвал долго вертели все по очереди, но, наконец, это надоело. Даже Митьке, и тогда Кирилл опять взял теплые выпуклые рукояти, их иногда называют шпагами. Потом он часто так делал, вставал к штурвалу и крутил его потихоньку. Ему нравилось ощущать, как по стальным жилам штур тросов передается в ладони послушная тяжесть руля. Он предугадывал каждый щелчок блоков, каждый короткий скрип оси. Он начинал чувствовать корабль. Конечно, все это было пока на суше. Но каждую ночь Кириллу снилось озеро, и ветер, и округло натянутая дрожащая парусина. Он совершенно, как наяву, видел отход капитана Гранта от причала. Ветер дует с бушприта вдоль пирса. Дед, стоя на носу, отталкивается шестом. Кливер и стаксель, хлопнув последний раз, выгибаются и встают неподвижно. Кирилл слегка поворачивает под ветер штурвал. Нос идёт всё быстрее. Капитан Грант неохотно отрывает от пирса корму. Натянулись все паруса. Накренившись, кораблик набирает ход. Прямо руль! Есть прямо руль! Начинает журчать, потом шумно вскипает струя за кормой. Через тросы, через твердые шпаги штурвала передается рукам еле заметная и чуть щекочущая вибрация руля, а ветер, налетая сбоку, откидывает волосы и бьет в щеку водяной пылью. Честное слово, Кирилл все это знал и чувствовал раньше, чем испытал на самом деле. Капитана Гранта увезли в Ольховку на берег Андреевского озера. Дед попросил на заводе масс и автокран. В Ольховке у самой воды жил отставной егерь, давний приятель дедовой семьи. Если бы не это, пожалуй, не стоило бы браться за постройку, ведь не оставишь парусник на берегу без всякого присмотра. А тут все получилось замечательно. Капитан Грант Встал у мостков рядом с рыбачьими лодками, как раз напротив окон егерской избушки. Деревенские ребята сбежались поглазеть на корабль, будто приплывшие из романа «Робинзон Крузо». Хорошие оказались ребята. Они помогали спустить капитана Гранта и пообещали охранять его, не хуже егеря, если им разрешат нырять с палубы, и покатают. Дед разрешил и обещал покатать после ходовых испытаний. Затем все было в точности, как в тех снах, которые видел Кирилл. Ветер дул вдоль пирса, поставили паруса. «Можно мне?» — жалобно сказал Кирилл. «Можно, дед, я знаю как!» «Ну, давай!» — сказал дед. Потом наступил месяц плаваний. Экипаж постигал хитрости парусной науки. У деда были права командиры шлюпки. Он раньше занимался в спортклубе Досааф. Но и он с такими парусами имел дело впервые. А остальные до этого плавали только на весельных лодках. Но время шло. К матросам приходило умение. Все реже капитан Грант зависал носом к ветру на повороте Оверштаг. Митька Маус научился лихо выносить на ветер стаксель, помогая судну лечь на новый галс. Валерка освоил работу на Бизани, маленьком кормовом парусе, который очень важен для маневренности корабля. Стал послушан ребятам тяжелый парус, грот. Сначала ходили вдоль берегов и не решались ставить верхние паруса. Потом осмелели и стали чертить озеро вдоль и поперек, не убирая топсель и летучий кливер даже при четырех баллах. У штурвала стояли все по очереди, но Кирилл стоял чаще других. Он не лез без спросу и безропотно уступал место, если кто-то просил но при первой возможности опять хватался за рукояти рулевого колеса а если такой возможности долго не было он смотрел так жалобно что дед говорил не мучайте вы человека пустите к рулю сохнет ведь ребята добродушно смеялись и пускали а потом уже и не смеялись капитан гранд был в меру послушен и в меру капризен. Но Кирилл знал, когда и как закапризничает корабль. Он научился угадывать каждый его рывок, каждое шевеление. Знал, что можно требовать от капитана Гранта, а чего нельзя. Он чувствовал его как живого. Бывали моменты полного торжества, когда при хорошем ветре, кренясь и вздрагивая, Капитан Грант набирал скорость и делался послушен самому маленькому шевелению пальцев Кирилла. Тогда Кирилл сливался с парусником в одно существо. Нервы его будто врастали в штуртросы и натянутые шкоты. И словно по нему самому, а не по черной лаковой обшивке, била тугая вода. Наверное, так скрипач сливается со скрипкой, когда музыка захлёстывает его целиком, когда он сам становится музыкой. Кирилл никогда не пел, стоя за штурвалом, но внутри у него всё пело. Иногда Кирилл испытывал нервы у экипажа. На полном ходу он мчался к дощатому пирсу, грозя разнести его в щепки, и лишь у самого причала Делал поворот. Паруса тяжело опадали, а капитан Грант мягко подкатывал к мосткам, о круглым черным бортом с белой полосой. Несколько раз Валерка и Алег не выдерживали и хватали из-за штурвал, чтобы отвернуть пораньше. Кирилл зрился, а раз даже соанул валерку локтем, что за манера лезть под руку рулевому, Валерка, к счастью, не обиделся. Но дед сказал, грохнешь ты нас однажды, Кир. Не грохнет, заступился Саня. Он знает, а тренироваться на таких поворотах надо, может быть, пригодится. Потом в самом деле пригодилось.